Когда карета, постукивая, катила обратно в овнец-холл, госпожа Сибилла негромко сказала, «Насколько мне известно, юная особа, которую убили, играла на арфе так же хорошо, как мисс Слезы». вам сочнулся от раздумий и ответил, «А я и не знал?» «Да», сказала Сибилла подозрительно бойким тоном. «Видимо, мисс Бидл хочет, чтобы юным гоблингам было чем гордиться». Она кашлянула и, помолчав, продолжала, Ты кого-нибудь подозреваешь, Сэм? Да, двоих. Надежный свидетель показал, что они были неподалеку, вскоре после преступления. И я уже начал выстраивать цепь событий, которая также, возможно, приведет к мистеру Джефферсону, пропавшему кузнецу. В конце концов, это деревня. Все видят, кто куда пошел и никогда не знают, кто прячется за изгородью. Наверное, кто-то слышал, как кузнец пригласил меня на холм мертвеца в тот вечер который в «Таймс» назвали бы «Роковым». Сибилла посмотрела на юного Сэма, прикорнувшего между родителями и спросила «Ты знаешь, где их искать?» «Да, по крайней мере, одного из них. Второй, кажется, просто околачивается в округе». Шум гравия под колесами дал понять, что они катят по длинной подъездной аллее. Сибилла вновь кашлянула и тихонько сказала «Боюсь, ты решил, что я была слишком резка с тобой, Сэм, когда говорила, что твои профессиональные заботы Могут помешать нашему отдыху. Иногда я бываю такой... Нечуткой. Вовсе нет, Сибилла. Я вполне понимаю твои тревоги. Похоже, госпоже Сибилле всерьез были нужны леденцы от кашля. Однако она осторожно продолжала. Сэм, я буду очень благодарна, если ты не откажешься брать с собой Вилликинцев в те места, где эти мерзавцы отравляют мир своим существованием. И, пожалуйста, отдай их в руки правосудия. Чувствуя, что жена дрожит от гнева, он сказал, «Я намерен сделать это как можно скорее, дорогая, но должен сказать тебе, что события не обязаны разворачиваться строго по плану. В конце концов, здесь не моя юрисдикция». Но Сибила ответила, «Ты придерживаешься правил, Сэм, и я этим восхищаюсь, но юрисдикция хорошего человека простирается до края света. Хотя, кому ты там отведешь преступников? Хевлок, как ты знаешь, повесил бы их». «Но он далеко. Тем не менее, Сэм, в одном я не сомневаюсь. Худшее, что ты можешь сделать, это ничего не сделать. Берись за дело, Сэм!» «Честно говоря, Сибилла, я рассчитывал предать преступников в руки местных властей». «Что? Это же ужасные люди. Они используют так называемый закон в собственных целях. Вонь поднимется невообразимая». Ваймс улыбнулся. «Ты правда так думаешь, дорогая?»